то верно, то верно, думает про себя Гарри, гигантом тебя не назовешь. Ему кажется, что Нельсон чересчур резок, нетерпим, возбужден, как часы хорошей сборки, только со сломанным зубцом в шестеренке или как упругий изгусток в смазке. Сын без конца шмыгает носом и вот уже зажигает вторую сигарету, а ведь только что, не докурив, затушил первые. Да и курил-то без удовольствия. Рука его все время тянется к носу, можно подумать, ему усы мешают. «Да, конечно», — говорит Гарри добродушно, надеясь своим тоном успокоить расходившиеся нервы сына. «Фургоны никогда не делали погоды в нашем бизнесе, и в Тойоте прекрасно знают, что они тут дали маху». К 91-му они собираются основательно перетряхнуть всю программу выпуска. «Скажи лучше, как тебе новая Крисида?» Ммм, мерзость, и чего в ней нового? Ах, да, она же чуть больше старой, правда всего чуток, и мотор не 2,8, а 3, и клапанов аж 20 вместо 12, так что тянет, тянет, спору нет. Но от базовой модели по цене 21 за штуку, мы, кажется, вправе этого ожидать, ещё бы она не тянула, бух ты мой. Приборная панель полная от асс. Щиток терморегулятора выдвигается, как ящик комода, и не убирается на место, пока не включишь зажигание. Курам насмех, это раз. А два, они взяли из прошлогодней модели эту бредовую идею и устанавливают два ряда кнопок настройки стереосистемы. А там всяких кнопок и без того не меньше, чем у пилота в кабине самолета. Она дорого стоит, папа. Зато и ехать в ней любо-дорого, скажешь ты. Но вид-то у неё какой не то, ни сё. Внутри дешёвка, снаружи псевдо-Ауди. Давай будем называть вещи своими именами. У Тойоты столько же воображения по части стиля, как у морской свинки. Их машины ничего не говорят, ни уму, ни сердцу. Настоящие классические автомобили. Покарды 30 небольшие ягуары с длинным капотом и спицами на колёсах, малолитражки пятидесятых с плавничками. Даже Volkswagen Жук Все они делали заявку на свой собственный стиль. Воплощали в себе некий символ. «Тойота ничего не воплощает, осиживается в кустах и подворовывает чужие идеи. Посмотри, что стало с их пикапом». Да, было время, пикап шёл на ура, но теперь пришлось потесниться, на рынок опять вернулись «Форд» и general Моторс», а mr — да она теперь даром никому не нужна. Гарри не сдаётся. С двухместными сейчас у всех трудности из-за страховки, боль много дерут. «Тойота» производит хорошие, качественные, надёжные автомобили. «Они послушные и долговечные, и покупатели это знают и относятся к Марке с уважением». Нельсон не даёт ему продолжать. «И мне осточертело, что они без конца диктуют нам, что почём продавать, какой товар выставлять на витрине, во что одевать продавцов и сколько квадратных футов у тебя должно быть в наличии, чтобы ты удостоился чести плясать под их дудку и жрать, что прикажут. Когда я принял дела, я, по правде сказать, даже удивился, сколько всякой дряни вы с Чарли успели проглотить за это время. Им нужны бессловесные исполнители». «Роботы!» Теперь кролик разобиделся не на шутку. а наш малыш наконец столкнулся с реальной жизнью. Поздравляю! А в ней уж так заведено, что ты всегда будешь частью какой-то структуры. Таков закон. Мы от Тойоты, кроме добра, ничего не видели. И тебе и не гоже об этом забывать. Я-то помню, как радовался Фред Спрингер, когда получил свою первую лицензию от Toyota, будто ребенок, у которого что ни день сочельник, и так круглый год. И это, между прочим, его собственные слова». Все женщины в их семействе на разные лады повторяют, что Нельсон – точная копия деда, и, воскрешая в разговоре с сыном дух покойного Фреда, Гарри рассчитывает пробудить в нем чувство гордости за семейное дело. Его удручает, что тот выливает на Тойоту уши от помоев. Но Нельсон не унимается. «Дед был настоящий делец, папа. Ему просто нравилось проворачивать делишки. Он же сам рассказывал, брал по дешевке у одних, и потом без зазрения совести наживался на других, и в этом состоял весь смак. Тут был хотя бы элемент игры, какой-то простор для собственной фантазии. А теперь всей этой свободы творчества в нашем бизнесе только и осталось, что сбывать старые машины, которые нам подгоняют с счет уплаты за новые» так ведь и того не дают. Эта американская рухлядь, оказывается, портит им весь вид, так что подержанные машины продавать приходится чуть ли не тайком. Зато если старушка выглядит правдоподобно, глядишь, щенку заработаешь, а новые продавать все равно, что наняться кассиром. Если это называется продавать, значит, я что-то не понимаю, значит, все, что от тебя требуется, это пробивать чеки. Не работенка, за 45 тысяч плюс премиальные, таков нынешний годовой доход Нельсона. Гаррис Дженис по этому поводу частенько цапаются. Он говорит, больно жирно, а она в ответ, у него семья. «Я в твоём возрасте», — говорит он сыну, вероятно, уже не в первый раз, горбатился за тринадцать с половиной простым работягой или натипистом и домой приползал грязный как чёрт. У меня от этой работы башка разламывалась, и глаза я, кстати, тоже там испортил. У меня до этого было прекрасное зрение. «То тогда, папа». А то сейчас. Ты застал еще индустриальную эпоху. Ты был синим воротничком, а, проще сказать, рабом. Прошли те времена, когда деньги зарабатывали долго и упорно. Теперь главное – попасть на нужное место, и тогда деньги сами придут. У меня есть знакомые юристы, знающие риэлторы, не старше меня, заметь, и ничуть не умнее, которые на одной операции делают 200-300 тысяч. Да оглянись вокруг, вон тут сколько деньжишь на пенсии. Разбогатеть легко, разве не этому учит нас Америка? Вот твои-то хвалённые знакомые небось и распродают неваду японцам. О чём ты так горько сокрушаешься? И вообще, откуда такая жадность к деньгам? Мать разрешает тебе даром жить в доме. По закладной платить не надо. Да ты поди, скопил не одну кубышку. А что касается подержанных машин... Папа, мне очень жаль, но я вынужден тебя разочаровать. 40 тысяч по нынешним временам далеко не предел мечтаний, если ты хочешь жить на маломальски приличном уровне. Господи, да какой же такой уровень нужен вам спру? «Дом у тебя бесплатный, только и расходов, что отопление и налоги». Налог за этот сарай мало-помалу перевалил уже за четыре тысячи. Недвижимость в Маунт-Джадже после демографического взрыва подскочила до небес. Даже какой-нибудь дом стенка к стенке с другими в занюханном конце Джексон-Роуд, где ты раньше жил, теперь продается за шестизначную сумму. А федеральная налоговая реформа для меня и мне подобных не делает никаких послаблений. Чтобы пользоваться привилегиями, надо быть богатым. Лайл тут как-то показал мне в компьютере. Кстати, я как раз хотел спросить тебя, кто удумал заменить Милдред с этим парнем? Папа, она просидела в Springer Motors целую вечность. Вот именно, и я о том же. Она любую работу могла сделать с закрытыми глазами. Если честно, ты заблуждаешься на ее счет. А вот что она спала на ходу, это факт. Она так и не смогла освоить компьютер. Нет, она, конечно, очень старалась, но стоило ей увидеть любой пустяковый сбой или простейшую ошибку, как она во всем обвиняла несчастную технику и принималась названивать фирму к поставщикам, чтобы те немедленно прислали мастера. А они берут больше 120 долларов в час. Тогда как раз все неприятности случались, потому что она не в силах была разобраться в инструкции и вечно тыкала не в ту клавишу. Она попросту вышла в тираж. «Тебе надо было отправить её на покой, как только она достигла пенсионного возраста». Наружная дверь, тихонько щёлкнув, открывается. «Я одна!» — доносится голос Дженнис. «Пру с детишками захотели ещё побыть в бассейне, а я подумала, мне лучше вернуться и сообразить, чем мы можем поужинать. Наверное, сегодня обойдёмся тем, что есть. Сейчас погляжу, не остался ли суп, тогда можно его разогреть. Вы беседуете, мальчишки, не обращайте на меня внимания». Она не хочет им мешать, даже не заглядывает в комнату. Слышно, как её шаги удаляются по направлению кухни. Не иначе воображает, что они, наконец, беседуют по душам. Отец с сыном. На самом же деле, Гарри сейчас смотрит на сына так, как если бы перед ним был компьютер. Что-то в нём не так. Где-то есть сбой, а вот какой? Загадка. Слишком много, он говорит. Слишком быстро. «Раньше Нельсон был молчун и бука, а тут молотит языком без остановки. Ты ему слово, а он тебе десять в ответ. Что-то у него внутри раскручивается со страшной скоростью. Нехорошо это». Гарри снова возвращается к Милдред Крауст. «Она ведь была не так уж старая, если я не ошибаюсь. Сколько ей? Шестьдесят восемь? Девять? Папа, ей было за семьдесят, а она продолжала вести всю бухгалтерию». Лайл делает то же самое, что раньше делала она, хотя приходит всего лишь два-три раза в неделю. То да не то. Я же не слепой. В отчетах кое-что просматривается. Об этом я и хотел поговорить с тобой. О цифрах по подержанным машинам в ноябрьской сводке. Непонятно почему. Сын становится белее мела. Он сует сигарету в дыру в крышке пивной банки и сминает ее одной рукой. Не бог весть, какой фокус. Банки-то нынче делают из алюминия толщиной с бумагу. Он встаёт с кресла и, похоже, собирается присоединиться к матери, которая шумно хлопочет на кухне. «Дженнис!» – зовёт её Гарри, с трудом поворачивая голову. Шея заплыла жиром и потеряла всякую гибкость. Она стоит в кухонном проёме, в чёрном купальнике и фиолетовой юбочке из обмотанного вокруг бёдер полотенца. Всё-таки неудобно ехать, в лифте почти нагишом. Она, видимо, малость не в форме. Прежде чем отвезти всех желающих в бассейн, она открыла бутылочку компари и обратно, скорее всего, заспешила, чтобы без помех пропустить еще рюмку-другую. Жидкие волосенки намокли и распрямились, ниточками повиснув вдоль головы. Что, виновата отзывается она на требовательные нотки в голосе Гарри? Куда подевались последние отчеты из магазина? Они же все время лежали сверху, на письменном столе. Этот письменный стол они купили уже здесь, по дешевке, наспех, торопясь поскорее обставить квартиру, и выполнен он в том же стиле, что и приставные столики по обе стороны светлого раскидного дивана и комода в их спальне. Белое крашеное дерево, на ножках через равные интервалы нарисованы золотые кольца, чтобы было похоже на бамбук. В столе всего три неглубоких ящичка, которые из-за влажности плохо выдвигаются, и над ними еще какие-то закутки и углубления, где безвозвратно исчезают счета и карточки с приглашениями. Столешница из какого-то до от полированного материала, похожего на мрамор, а еще больше на окаменевшее ванильно-медовое мороженое, обита завалена сугробами неотвеченных писем, банковскими извещениями о состоянии счетов, отчетами биржевых маклеров, сообщениями из Фонда управления финансами, карточками для подсчета очков в гольфе и ксерокопиями объявлений местного комитета по проведению массовых мероприятий. Кроме того, у Дженнис есть привычка вырывать разные полезные заметки из журналов, посвященных проблемам здоровья. National Enquirer и местный Ньюспресс, а потом напрочь забывать, кому она хотела их послать. Вид у нее испуганный. «Сверху, говоришь?» – растерянно переспрашивает она. «Может, я их выбросила?» «Ты всегда так, Гарри. Завалишь нужную бумагу, чем попало, а потом через год спохватишься, почему не на месте?» «Я говорю о бумагах, которые пришли всего на прошлой неделе, финансовые сводки за ноябрь». Тут губы ее поджимаются и лицо закрывается. Щелк. Значит, в ней созрело решение, и она будет стоять насмерть, хоть головой бейся о стену. Женщины в этом большие мастера. Понятия не имею, куда они делись. Меня просто бесит, что ты повсюду раскидываешь свои старые карточки для гольфа. Зачем ты вообще их хранишь? Я делаю на них пометки для себя, разные наблюдения во время игры. Не виляй, Дженнис, мне нужны эти треклятые отчёты». Нельсон стоит бок о бок с матерью у входа в кухню, его рука сжимает смятую пивную жестянку. Без джинсовой куртки его рубашка выглядит ещё пижонистей. Тоненькие розовые полосочки, белые отложные манжеты и воротничок, футы-ноты. Мальчишка и Дженнис почти одного роста, у обоих напряжённые, замкнутые лица. И вороватый взгляд. «Да ладно тебе, папа!» – говорит Нельсон таким голосом, будто у него пересохло во рту. «Через неделю-другую получишь уже декабрьские сводки». Когда он поворачивается к холодильнику, чтобы достать себе еще пиво, он подставляет кролику на обозрение свой затылок, от вида которого у того холодеет сердце. Аккуратный крысиный хвостик, душка серьги, внушительная проплешина. И когда Пру возвращается с детьми из бассейна, все трое в резиновых шлёпанцах, с полотенцами на плечах, в которые они как могут кутуются, с мокрыми, облепившими голову волосами, и дети довольные, хотя у них зуб на зуб не попадает, губы синие и пальчики побелели и сморщились от воды, Гарри вдруг видит Пру в неожиданно новом свете, как самое слабое звено в коварном заговоре против него. Ох уж этот ее поцелуй в аэропорту, ее большие, мягкие губы. Ох уж эти её бёдра в сильно вырезанном снизу, но во всём остальном вполне целомудренном белом купальнике, которые кажутся такими широкими, словно в них из года в год потихоньку вставляли распорочки.